Глава восьмая. Вирус ненависти. Все собрались в лаборатории под куполом. За толстым стеклом на металлическом столике лежал лиловый шар. «Эти два события совпали», — заговорил профессор Селезнёв. И Алиса перестала думать, чтобы не пропустить ни слова. «То, что я обнаружил следы ужасного вируса и то, что Алиса отыскала лабораторию, где сидевшие за решёткой рабы учёные создали страшное биологическое оружие. Вирус вражды. Вот он. Мирно дремлет в лиловом шаре и ждёт момента, чтобы вырваться на свободу. Поглядите, что этот вирус делает с животными. Отец нажал кнопку, и в отсеке за стеклом открылась задвижка, выпустив на стол двух мирных морских свинок, которых привезли с земли для опытов. — Селезнёв! — спросил громазека А как ты догадался, что в лиловом шаре именно этот вирус? А какая ещё смертельная угроза целой планете может поместиться в таком шарике? Морские свинки встретились. Одна из них стала облизывать свою подругу. Отец алиса манипулировал захватами. Над столиком повесили металлические руки. Одна из них тяжело опустилась на лиловый шар и разбила его. Свинки этого не заметили. Минуту, может быть, больше они продолжали нежиться. Вдруг одна из них оскалила длинные зубы и укусила другую. Та отпрыгнула в сторону, удивленная неожиданным нападением, но тут вирус вражды проник и ей в кровь. Она остервенела, бросилась на подругу и начала ее терзать. Толстенькие свинки сплелись в один яростный клубок. Шерсть летела клочьями во все стороны. Полилась кровь. «Папа, останови!» — закричала Алиса. «Выключи!» К сожалению, противоядия этому вирусу еще нет. Они будут драться, пока одна из них не погибнет. Алиса отвернулась. Хорошо ещё, что сквозь стекло не проникал звук. Она услышала голос громозеки. «Значит, такой же лиловый шар они спрятали на Земле?» «Да. Я уверен в том, что 26 тысяч лет назад, когда у них не было времени оставаться на Земле долго, они рассудили, что лиловый шар станет бомбой замедленного действия. Когда их планета снова приблизится к Земле...» Они высадятся на ней. К тому времени откроется лиловый шар, и на земле начнется страшная война. Все против всех. Люди перебьют друг друга. Разбойникам с бродяги достанется пустая планета. На ней сохранится все. Заводы, дома, рудники, школы, детские сады, поля. Не будет только людей. Некому будет ее защищать. «Но что же случилось?» — спросил Громозека. «Что случилось с ними самими?» Алиса заставила себя взглянуть на стеклянную перегородку. Одна из морских свинок безжизненно лежала на боку. Вторая стояла, оскалившись над её телом. Она была изранена так, что вот-вот упадёт. «Поднявший меч от меча и погибнет», — сказал отец. Слышал о такой поговорке. «У нас на Чуморозе есть схожее», — ответил Громозека. «Ты хочешь сказать, что один из их шаров разбился?» Не думаю, что это случилось нечаянно. Со временем вы, археологи, сможете это точно установить. Эти разбойники, поработив жителей планеты, стали бороться за власть на бродяги уже между собой. Я думаю, что кто-то нарочно разбил шар. Потом началась страшная война, в которой не было победителей. Она продолжалась до того дня, пока на планете оставался последний её житель. и они не смогли придумать противоядие», — сказал один из археологов. Они не успели его придумать, они убивали друг друга. «Тогда садись и работай», — сказал Громозека. «Ты должен срочно его придумать». «К сожалению, я не могу этого сделать», — сказал Селезнёв. «Для того, чтобы решить эту задачу, нужна настоящая лаборатория, может быть, несколько лабораторий». «Ты что говоришь?» Возмутился Громозека. «Ты что забыл, что на Земле лежит смертельная для всей планеты бомба замедленного действия?» «Какая я дура!» — подумала Алиса. «Я даже пихала эти шары ногами, чудом не разбила. И тогда бы... страшно подумать. Я бы старалась сейчас убить моего дорогого Громозеку, а он бы уже убил моего папу. Нет, это невозможно представить». Но, к сожалению... Представить это было можно. Вторая свинка свалилась рядом с первой. «Давай надеяться, что механизм лилового шара не сработает, ведь прошло столько лет», — сказал отец. Но в голосе его не было никакой убеждённости, и глаза были печальны. И он тоже смотрел на мёртвых морских свинок. «Папа», — сказала Алиса, — «мы должны срочно лететь на Землю». «Знаю», — сказал отец. «Я лечу с вами». сказал Гармазека.